Глава 9. День выдался солнечным и снова морозным. Пока отряд спора шагал вперед по лесным тропам, еще было нормально, только снег слепил глаза. Дюк почему-то не смог разозлиться на себя за прошлую ночь. И в принципе пребывал в отличном настроении. Сегодня и Мейли казалась привычно веселой, и Мигель как будто подшучивал над ней. Будто и не было той его странной выходки. Ворчал только Тран, который не любил долгих переходов. Алика взялась рассказывать ему о какой-то вылазке в ущелье, где она провела послевоенные годы на границе с герцами, буквально в неделе пути от того леса, по которому они шагали сейчас. Где-то к двум дням отряд вышел к лесу. Вернее, даже не к нему, а к тонкому перешейку между озером и болотом. Летом тут должно быть очень красиво. Там вдали высокие сосны с их темной хвоистой кроной и рыжими стволами. Слева прозрачная и чистая вода, а справа другая, темная, полная неизвестности, возможно еще и опасности. Сейчас было некрасиво. Лед справа, лед слева, белесая тропинка и холодно, но возможно по-прежнему опасно, но возможно по-прежнему опасно, и долго еще будем тут топтаться? Поинтересовался Тран. Давайте хоть пообедаем, если дальше не идем. Холодно. Коротко поделилась Мел. Может все-таки перебежим по-быстрому, а там уже и пообедаем? Пообедаем точно там, решил Дюк. Он прикрывал ладонью глаза от слепящего холодного солнечного света. «Мне тут не нравится, хотя вроде бы спокойно». Его детект молчал, и это радовало. Вот только что-то останавливало дознавателя от того, чтобы начать переход. «Магии тут нет», — подтвердила Мел. «Слишком открытое место», — заметила Алика. «Думаю, ожидать внезапного нападения тоже не приходится. Но...» «Вот именно что но...» — согласился Дюк. — Тропа эта почти нехожена, а ведь ее давно проложили. Там за лесом, где пэй впадает в это озеро, стоят горшни. Та самая деревня с ведьмой. Наверняка же родственники есть у местных. Должны были тут следы быть свежие. — Да ведь та же Регина на заставы явно здесь прошла, — рассудил Мигель. — Так это когда было, — пожал Тран плечами. Она же тут еще до герцога подалась. И сколько раз позже снег падал. Да и опять же ветра что хочешь заметут. Не знаю. Дюк нервничал. Наверное, Алика права. Просто слишком открытое место. Но у меня уже ноги скоро в этот берег вмерзнут. Надо идти. И есть хочется, добавил воин. Давай я вперед. По традиции лучший Мигель. — решил дознаватель. Лучник лишь кивнул и легко поспешил вперед. Отряд напряженно наблюдал, как он быстро пересек заснеженную равнину берега, как устремился дальше по тропинке. Миновав где-то треть узкого перешейка, Мигель вдруг остановился, стал что-то рассматривать на земле, а потом поспешил обратно. — Командир! — он выглядел обеспокоенным. — Не нравится мне эта тропа! — Что ты там увидел? — поинтересовался дюк. — Лед! — сообщил лучник. — На тропе. Сначала утоптанная дорожка, а потом налить, Ровная такая. От края тропы до края. То есть считай от воды до воды, а потом снова тропа нормальная идет. Дознаватель нахмурился. Описанная картина не нравилась. Такое может быть только, если из болотца или из озера регулярно вылезает на тропинку нечто большое и мокрое. Вот после него такая наледь и останется. «Может, по льду обойдем?» – предложила Алика. «Не выйдет», – тут же замотал головой Мигель. «Тонкий он еще, прозрачный весь. Может, тебя или Мел выдержит, но даже меня вряд ли, а уж странный и командира сомневаюсь». «Особенно в том месте». «Знать, точно какая-то зверюга вылезает», — рассудил воин. Лед ломает. Значит, зверюга немалая». «Не зря мне это место не нравилось», — заметил командир. «Но в обход, если пойдем, потеряем день, а то и больше. Надо решать с переправой». «Самое простое», — Мел довольно улыбнулась. «Для начала растопить лед на тропе, чтобы кто случайно в воду не упал. Да и...» Если тихо, может быть и проскочим. А то, обрадовался Тран. Легина же явно тут на заставу бежала, да и трава утоптана. Не она одна бегает. Вот, Дюк перешел на любимый ироничный тон. За что я люблю такие деревни? За тягу к сотрудничеству. Заметили? Ни одна сволочь на совместном страже дороги не предупредила. Стражи закивали, соглашаясь. «Ладно», — рассудил Дюк, — «я уже совсем замерз. Готов размяться. Мэйли, на тебе лед на тропе. Только аккуратно. Воду не трогай. Если чудище всплывет, как бы самим не свалиться в озеро. Потом ты переходишь на этот участок. С тобой, Мигель. Алика, у нас с тобой самое легкое оружие. Останусь с тобой, командир». Решила она привычно, спокойно и почти весело. «Шпаги против дубленной шкуры не пойдут, но если найти уязвимое место...» «Отлично!» — мысль Дюка порадовала. «Тогда стой за мной и Траном. Его Секира способна, похоже, даже камень разбить. Я буду отвлекать монстра. А ты следи, ищи то самое место, но в бой не лезь». «Магии тут точно нет», — рассуждала Мэйли. «Если там просто животина какая...» Так она опять же огня боится. Я с другой стороны помогу. Заодно, добавил Дюк, если шкура там уж слишком твердая, ты можешь просто монстра обратно в воду загнать огнем. И тогда сбежим. Пусть это и бесславно. Но наша задача-то с вами не подвиги совершать, а до заставы за герцогом дойти. Так что будет так. Еще пару минут они готовились к бою. Вытащили оружие. Застегнули плотно одежду. Каждый понимал, что когда вода рядом, сухим пройти не удастся. Тран передал Мигелю свой мешок, где хранилась еда. Остаться без припасов никого не радовало. Алика также забрала мешок Дюка. Лечебные травы, его постоянный дорожный запас тоже был ценен. Мигель снова быстро направился к перешейку. Мел спешила за ним. Дюк удовлетворенно улыбнулся, вспомнив, что в этот рейд Маг отправилась в нормальной походной обуви, а не в ботиночках с вечными высокими каблуками. Стражи дали лучнику и магу пройти немного вперед, а потом тоже ступили на узкую тропу. Тран уверенно шел вперед. На удивление ловко ступал по тонкой дорожке. Дюк следовал за ним, держа шпагу на готове. Хотя он понимал, Алика права, от легкого клинка в таком бою может быть мало толку. Воительница следовала за ним, держа в руках оба мешка, свой и командирский, так, чтобы в нужный момент можно было сразу отбросить их и освободить себе руки для битвы. Мэл даже не остановилась, чтобы бросить заклинание, просто на секунду присела и коснулась пальчиками тропы. Полыхнула алым, и лед начал плавиться. Мигель, кто шел первым, осторожно ступая по ровной блестящей поверхности, даже испугался, когда буквально из-под его сапог вдруг потекли тонкие ручейки талой воды. Он быстро миновал опасное место, остановился, осматривая поверхность озера и болота с двух сторон от тропы. Мейли прошла за ним, тут же обернулась и застыла, чуть вытянув вперед руки, видимо, уже заготовив и заклинание. Тран чуть помедлил, будто давая время чудовищу появиться. Но все было спокойно. Воин уверенно шагнул вперед, преодолел опасный участок. Смотри внимательно велел Алики Дюк, уже успевший начать злиться на себя за непредусмотрительность. Нельзя было оставлять воительницу замыкающей. Он быстро, почти бегом, присоединился к остальным стражам, обернулся, а Алика уже была рядом. Дознаватель только одобрительно кивнул. Она молодец, не стала медлить, следовала четко за ним. «Повезло?» С неким недоверием и явным скепсисом поинтересовался Тран. «Нет!» – буркнул Мигель, кто продолжал наблюдать за льдом. «Там!» Весь отряд замер, уставившись на лед болота. Слишком тонкий и прозрачный. Под ним хорошо была видна темная спящая вода. И это... Огромная тень. Она проплывала под самой коркой льда, как под стеклом. Она отклонялась то в одну, то в другую сторону. Она искала, где лучше напасть, потому что чувствовала добычу. «Мел!» – позвал Дюк, не отрывая взгляда от монстра под льдом. «Вперед до самого берега! Мне нужна идеальная тропа!» Девчонка только кивнула, и тут же сорвалась с места, чудом обогнула Мигеля и понеслась прочь. Тень дернулась за ней вслед, будто проводила взглядом, но тут же вернулась и снова замелькала рядом с отрядом. «Три шага друг от друга всем!» — продолжал раздавать команды дознаватель. «Чтобы не налететь ни на кого, когда это чудо выскочит! И аккуратно! Тропа узкая! Если упадете в воду, это смерть!» Он откинул прочь шпагу. Слишком длинное и тонкое лезвие. Достал кинжал. Опасно, но упор лучше. Алика тут же подобрала его оружие, а тень в воде дернулась в ее сторону. Да ладно, командир, рассудил Тран, также наблюдая за монстром. Давай уже сами. Дюк облегченно кивнул. Ожидание становилось невыносимым. Воин перехватил удобнее любимую секиру и рубанул по льду. В тот момент дознаватель почему-то подумал о том, что это выглядит даже красиво и немного волшебно. По тонкой прочной корке прошла трещина, как по зеркалу. Кристально чистые брызги освободившейся воды блестели на солнце, как россыпь алмазов. Это походило на какую-то чудесную детскую сказку. Всего пару секунд. А потом лед сломался весь. Куском разлетелся, выпуская наружу огромную серо-коричневую тушу. Чудовище казалось огромным. Его туловище в ширину было больше трех столетних дубов. Какое-то неуклюжее, скользкое, без шерсти. С кожей, напоминающей змеиную, гладкой и чешуйчатой. Под шкурой ходили упругие мышцы. Морда заняла все пространство тропинки. Квадратная, толстая, с красными прожилками. Но разглядеть рожу чудовища никто не успел. Оно разинуло пасть. <связь> <связь> <связь> <связь> какие клыки!» Почти с восхищением отреагировал Тран и тут же снова ударил секирой, целясь именно в эту разверзнутую пасть. Монстр издал утробный рык, чуть дернулся в сторону воина. Чудовище цеплялось за тонкий перешеек короткими перепончатыми лапами. Дюк даже думать не хотел, какова же длина тела этого зверя, если вся его морда перегородила тропу. Он лишь подскочил ближе и всадил кинжал в виднеющуюся лапу, только бы не дать монстру закрепиться на берегу. Если оно сможет поворачиваться быстрее. Из лапы брызнула кровь. Чудовище заверещало. Оглушительно и надрывно. «Его шкура не такая и плотная, Заорал дознаватель. «Ага!» Отозвался Тран и вогнал лезвие в морду зверя. И снова брызнула кровь, забрызгав воину плащ, попав на лицо. Тран чуть отступил назад, и тут же чудовище, которое, к удивлению Дюка, оказалось чрезвычайно проворным, несмотря на размеры, дернулось вперед, надеясь ухватить все же добычу. Дознаватель атаковал, уже жалея, что отбросил шпагу. «Кинжалом серьезных травм не нанесешь, а длинным клинком можно было бы попробовать попасть в глаз». Кинжал вошел в шкуру зверя. Чудовище рыкнуло и дернулось. Мигель в этот момент ухватил Трана за плащ сзади. Оттащил дальше от страшных клыков. «Держи!» – Алика протянула дознавателю его клинок. «Ухо ближе!» Он отметил про себя, что воительница снова права и нанес удар по небольшому красноватому отростку, которое можно было принять как раз за ухо, хотя бы по его расположению. На этот раз вой монстра был впечатляющим, как и скорость, с которой чудовище начало разворачиваться. Алика тянула Дюка назад. Тран, успевший вытереть кровь с лица, не дал монстру напасть на командира, снова рубанул секирой. «По морде!» похоже, надеясь заодно отрубить и пару так приглянувшихся ему зубов. И снова огромная голова дернулась в его сторону. Чудовище с разинутой пастью нацелилось на воина. «На землю!» Каким-то чудом хрупкая Мэл с ее девичьим голоском умудрилась перекричать монстра. Тван хорошо знал мага, поэтому, не задумываясь, грохнулся на тропу. Дюк тоже был неплохо знаком с привычками этой девчонки. Ее выходки всегда были результативны, но очень рискованы. А потому дознаватель тоже бросился на землю, ухватил Алику за локоть и настойчиво потянул ее вниз за собой. Над местом боя проплыл здоровый, размером с кулак куснеца, огненный шар. Маг прицелилась отлично. Сгусток ее магии попал четко в пасть монстра. Чудовище клацнуло зубами. Еще пару мгновений ничего не происходило, а потом весь перешеек просто вздрогнул. Промерзшая земля затряслась, лед по обеим сторонам лопнул. Взрыв оглушил дознавателя. Он слепо взмахнул рукой куда-то себе за спину, глупо надеясь как-то защитить воительницу. Чудовище разнесло на куски. Кровь прыснула из огромного тела фонтаном. Во все стороны посыпались ошметки шкуры, костей, жил. Вверх над всем этим ударил сноп огня. А еще через следующие пару мгновений все стихло. И тишина казалась просто неестественной. Дюк подумал, что скорее всего оглох. Дюк подумал, что скорее всего оглох. Он с трудом оторвал голову от земли, постарался осмотреться. Все ли живы? Перед глазами плыло. Дознаватель прищурился, чтобы хоть как-то восстановить зрение. Кажется, у него немного кружилась голова. Сосредоточившись, он увидел, что Тран уже сидит на тропинке. Одной рукой держит свою любимую секиру, другой шарит сзади, видимо, надеясь проверить Мел и Мигеля. Алика! Вспомнив о ней и сразу забеспокоившись, Дюк заставил себя приподняться, встал на карачике, развернулся. Воительница лежала прямо за ним, закрыв голову руками. Дознаватель дотянулся и потрепал ее по плечу. Девушка вздрогнула и чуть приподняла голову. Жива. Только на щеке у нее откуда-то взялся порез. Дюк сел. Все же его основательно приложило. Теперь в ушах звенело, и к горлу подкатило неприятное чувство тошноты. Дознаватель заставил себя махнуть рукой воину. Тот ответил таким же жестом, но явно бодрее. «Мэлия!» — позвал Дюк, чувствуя, как собственный голос неприятно фонит в ушах. «Я доберусь до тебя и придушу сам!» «Но, командир!» — тонкий девичий голосок звенел от злорадства и азарта. «Ты сам сказал, если что, загнать его огнем в воду! Я же не знала, что он проглотит огненный шар!» «Все она знала!» — пробурчал Дюк, с трудом поднимаясь на ноги. «Врет ведь!» — Не вру? — оказалось, девчонка успела не только встать с земли, но еще и обогнула трана, подобралась к командиру. — Ну, немного загнула, ладно. Но честно, я не думала, что в нем столько воды и будет так громко. И так грязно. Дознаватель с брезгливостью осматривал свой испачканный кровью и ошметками тело чудовища плащ. — Надо идти. — Между тем довольно деловито заметила Алика. Дюк и Мэл уставились на нее с одинаковой опаской. «Ты думаешь, он тут был не один?» – спросила Мак. «Понятия не имею», – протягивая дознавателю его мешок, отозвалась воительница. «Но мы промокли, Мэл. Холод убьет нас, пусть не так быстро, как чудовище». «Вперед!» – Дюк оценил размеры опасности. «По возможности бегом». «Ага», – Тран постарался улыбнуться. «Согреться, а потом горяченького поесть». Только сейчас напряжение начало немного отпускать дознавателя. Воин говорит о еде. Привычность этих слов как-то успокаивала. На берегу они нашли хорошее место. Несколько огромных камней закрывали от ветра. Между ними достаточно было места для костра и размещения всей компании. «Дюк!» Мэйли решительно подошла к командиру, говорила непривычно серьезно и настойчиво. «Я могу нас высушить. Это быстро!» И мало затратно. Он посмотрел на нее с сомнением. С одной стороны, для того в отряде и маг, чтобы решать такие задачи и нестандартные ситуации. Особенно, если сама их и создала. Но с другой, им еще полдня до стоянки ночной топать. И по темноте идти. Мало ли что. А сила Мэл их лучшее оружие. «Я уверена», – заверила его девчонка. «Это совсем мало. Ну, смотри, ну, вот». Она ухватилась за рукав командира, и с ее пальчиков стекла энергия. Красивая, серебристая, мгновенно охватившая дымкой всю фигуру дознавателя. А через пару мгновений он вдруг почувствовал, как волоски на руках и груди становятся дыбом. И все. Потом стало теплее и явно комфортнее. «А еще теперь легче плач очистить», — перемиряюще заметила маг. «Ладно», — сдался дюк. И спасибо. За это и даже за то чудо. Мел на миг расцвела радостной улыбкой. Получилось! С восторгом и гордостью заявила она. Это я недавно придумала. Только испытать надо было. И она тут же поспешила к Алике. Дознаватель занялся разжиганием костра. Благо, что Тран набрал уже немного хвороста. Он думал, что девчонке точно нужен учитель. Талантливая она. Да и... Дюк знал, что Мэл в чем то еще ребенок. Неизвестно, кто ее родители, откуда девчонка родом. Только ощущение, что до войны Мак сидела будто в сказочной башне в заперти. Она по повадкам совсем еще подросток. Война, конечно, всех заставила быстро повзрослеть. Но снова, в тот же год, осенью, когда вернулись в столицу, Мэл сразу подобрали Луис и Жанет. И возились с ней, баловали. Даже служба в страже для девчонки просто игра, а может это еще и из-за ее дара. Просыпается позднее Талант, и сама Мел вместе с ним. Он посмотрел, как девчонка проделывает свой новый трюк с Мигелем. К нему Мел подошла позднее остальных, и показалось ли Дюку или нет, но именно с лучником ее движения были менее уверены, и задора меньше. Отношения этих двоих его все больше нервировали. Будто предчувствие какое. Причем явно нехорошее. Мигель всегда присматривал за магом. Уже более полутора лет, с тех пор, как попал в отряд. Сам взял на себя заботу о ней, и девчонка к нему привязалась. Или влюбилась, это вернее. Раньше все было нормально. Дюк доверял лучнику. И в работе, и в том, что касалось Мэйли. Знал, что Мигель всегда будет рядом с ней. А сейчас что-то было не так. От размышлений его отвлек Тран, решительно взявшийся заготовку. «Ты, командир, лучше еще сушника добудь», — рассудил воин. «А я тут сам. Мне сподручнее. Только котелок второй оставь и травы свои. Оно так спокойнее даже после мыли. Хотя она у нас молодец, да?» «Это точно», — кивнул дознаватель, — развязывая свой мешок. «Она наш главный человечек». «Знаю», — пожал плечами воин. «Я присмотрю за ней всегда, ты не бойся. И Алика тоже. Она вообще за девочку горой». За девочку. Только Тран сам был всего на год старше мыл. Дюк отбросил все эти мысли и отправился послушно собирать хворост. Когда окончательно стемнело, дознаватель вынужден был признать, что они заблудились. Он устало привалился к ближайшему стволу кедра. Но ну, поделимся». С невеселой иронией предложил он своим подчиненным. «На каком повороте мы ошиблись?» Вопрос был не лишним. Предполагалось, что от деревни до стоянки, о которой рассказывали местные, ходу по лесу, по тропе несколько часов. Вот только за тем самым проклятым перешейком, между озером и болотом, выяснилось, что тропа не одна. Точнее, уже там, с берега, уже раздваивалась. А потом еще раз, а потом еще раз и еще. В целом, дознаватель понимал, что они движутся в верном направлении. Горы явно были все ближе. Их невозможно было еще разглядеть за верхушками деревьев, особенно в темноте. Но сам лес постепенно менялся, все чаще появлялись серые куски породы, меньше становился подлесок, крепче деревья. На этом о направлении все. «На берегу тропа уводила вправо», — вспомнил Мигель. По тону было понятно, он не настаивает, что тот путь был верным, просто дает начальную версию для размышлений. «Не», — замотал головой Тран, — «там она была узкая, малохоженная, а та, что в лес шла...» «Более утоптанная». «К тому же, по берегу озера мы сильно отклонились бы», — согласился с ним Дюк. «Нам надо было на север». «Тогда второй поворот», — предложила Алика. «Хотя по мне он вывел бы нас к тракту. Слишком забирал в другую сторону». «Остается последний», — угрюмо закончила Мел. «Тот, что был час назад. Но мне интересно, куда местные ходят по этим тропам, а? Куда тут вообще ходить?» Дознаватель чуть усмехнулся. Ну, по берегу, может, к какому броду, предположил он, или там какие ловушки, заводи, где рыба не листится, и можно ее взять легко. А до тракта и так понятно зачем. Тогда куда ведут эти две? С вызовом осведомилась Маг. Перед ними тропа снова раздваивалась. Новые две дорожки разбегались в темноте почти четко под углом в 30 градусов. Надо проверять! Неуверенно предположил Тран. Может, это... Я по одной, Мигель по другой? Мне тут не нравится, признал Дюк. Пока не чувствую ничего, но это как там, у озера. Просто как-то слишком все это странно. Так что по одному не ходить. Разделимся. Я по той, тут же оживилась Мел. Я с тобой. С улыбкой предложила воительница. Хорошо, не стал спорить дознаватель. Тран... — Оставляю тебя в дамском обществе. — Повезло, — обрадовался воин, хотя это разумно, командир. — У нас маг, а у вас с Мигелем ты со своим этим... — Другим видением. — Все честно. Дюк лишь усмехнулся. Все выглядели довольными и готовыми к разведке, кроме Мигеля. Он только как-то затравленно посмотрел вслед магу и воительнице, пока девушки поспешили вперед рано по тропе. — Идем? — ровно сказал Дюк. Их нельзя было отпускать, — буркнул лучник. Мэл мало что о знает. Тран может спотыкнуться, а первый же корень. Алика не справится одна. «Мэлли — одна из сильнейших магов стража», — напомнил ему командир. «И далеко не глупая и беспомощна. Да и Тран не подведет. Но самое главное, Алика способна отлично сама принимать решения. Ей я могу доверить отряд, а заодно ответственность за этих двоих». К тому же мы встретимся с ними менее чем через час». Мигель, казалось, готов был поспорить, но промолчал. Только ускорил шаг. А еще через три десятка шагов тропа начала поворачивать, будто спеша снова соединиться со своей близняшкой, которую исследовала вторая часть отряда. К тому же у Дюка начало ломиться в висках. Детект менял его взгляд на жизнь. Та часть леса, которую они с Мигелем плавно огибали, начала подсвечиваться ровным зеленым туманом, исходящим от самой земли. Это дознаватель радовало, даже несмотря на усиливающуюся головную боль. Но там, впереди, он уже чувствовал наступление чего-то иного, что окрашивало вторую часть его мира в тревожный красный. «Прибавим ходу!» – велел он лучнику и сам перешел почти на бег. И все же они не успели. Где-то впереди, за очередным поворотом тропинки, раздался шум, крики, а еще Дюк уловил вспышку магии. Это явно был талант Мейли. За поворотом тропа расширялась так, что можно было уже идти, вернее бежать рядом, а не друг за другом. Из темноты леса выступали камни. Не очередной огромный кусок породы, будто сброшенный великаном с самой горы. Нет, это был камень стен. Руины сооружения, больше всего похожего на храм. «Что за...» Пораженно начал лучник, но тут стало не до разговоров. Они увидали Трана. Воин стоял четко напротив черного провала, который когда-то, похоже, был входом в это святилище. Страж замахнулся своей секирой и замер. Почему-то. Недалеко от него стояла Алика, держа на наготове шпагу. Мел тоже, конечно, была тут. Она напряженно наблюдала за входом. И в тот момент, когда Дюк уже хотел окликнуть девчонку, узнать, что происходит, Мак взмахнула рукой. В сторону Трана поплыл огненный шар. необычный, боевой, а какой-то льдисто-синий, медленный, похожий на шаровую молнию. Воин аккуратно подцепил странное пламя своей секирой, и огонь разлился по лезвию. «Сейчас!» – предупредительно крикнула Алика. И в следующий момент из провал руин навстречу стражам выкатилось это. Темный силуэт, похожий на высокого, слишком худого человека, закутанного в плащ. Но вокруг фигуры клубился туман. Уже не радостно зеленый, а непроницаемо черный. Намного темнее самой ночи, в которую это нечто оживало. Силуэт с огромной скоростью плыл навстречу стражам. Тран подпустил его на расстояние удара и рубанул наконец своей светящейся секирой. Неизвестная тварь шарахнулась назад. Дюк схватился за голову, потому что где-то в его голове зазвенел нестерпимо высокий и протяжный виск. Судя по тому, как лучник резко охнул и нагнулся к земле, услышал монстра не только дознаватель. Между второй частью отряда и небывальщиной храма встала золотистая стена защиты. Мэлли выполняла свою работу, как всегда, отлично. Дюк ухватил Мигеля за плечо и буквально поволок вперед к своим, где заклятие сможет избавить от жуткого визга. «Дюк!» Алика мило помахала командиру рукой и улыбнулась как-то слишком бодро и радостно. Как Мэл, с таким же почти подростковым вызовом похоже воительница нервничает что надо делать спросил он умага и что это за тварь призрак кто не покинул свое тело напряженно известила девушка опасен очень если до кого-то тронется смерть мы пытаемся выбить его из его костей пояснил тран но что-то пока никак может просто уберемся отсюда предложил дознаватель теперь нет покачала маг головой Он нас чует и пойдет за нами. Надо ждать рассвета, когда он успокоится и потеряет силу. Давай сожжем его, предложил Дюк, наблюдая, как фигура, все так же окруженная черным туманом, пытается пробить защиту Мел. Думаю, с ним это уже было. Маг чуть болезненно поморщилась, напряжение, судя по всему, девочка сейчас испытывала немалое. И не раз, он восстанавливает себя снова и снова. Давай еще раз. Тран чуть взмахнул Секирой, поясняя, что предлагает повторить удар. «Надо снести голову», — пояснила маг, создавая очередной шар. Дюк нахмурился. «Так девчонка долго не протянет. И защиту держать, и эти свои огоньки создавать». «Мигель, заряди стрелу этой... магии». Он указал на пламя Мел. «Тран, старайся перерубить его пополам, да так, чтобы назад отлетел. Алика» а мы с тобой должны срезать ему башку. Все оружие теперь мерцало синим в темноте. Мак чуть ослабила защиту, и воин точным ударом рассек летящий в его сторону силуэт. Стрела Мигеля угодила под капюшон, отдознаватель и воительница синхронно шагнули вперед, ударили туда, где по идее у этого монстра должна быть шея. На этот раз Мейли не успела сразу восстановить защиту. А вой был раза в два сильнее. Тран, не ожидавший такого, выронил свою секиру и схватился за уши. Алика, как чуть ранее лучник, осела вниз. Дюк подхватил ее под локоть, потащил назад, понимая, что сейчас сам орет от дикой боли и ушах в голове. А перед ним лес, который полыхает зеленым. Зеленым! Дюк изо всех сил толкнул воительницу вперед. Так, что она пролетела пятак утоптанного снега, влетела между двух деревьев в лес, упала на локти. И только развернувшись, так и осталось лежать, тяжело дыша, глядя сквозь кроны в темное небо. Дознаватель, не останавливаясь, врезался в Трана, тут же загоняя воина в безопасность. Мел уже все поняла сама. Быстро прыжком оказалась рядом с лучником, толкая его в лес. Там... За первыми стволами визг замолк. Вернее, перестал быть слышным. Дюк облегченно вздохнул, осел сел на землю вдоль одного из стволов. Машинально он потянул руку, проверил ухо, будто ожидал увидеть кровь на ладони. «Спасибо, командир!» Тран тоже сидел прямо на снегу. «Ты меня слышишь?» Звук доносился до Дюка, будто издалека, или будто сквозь воду. Но дознаватель кивнул. Алика заставила себя подняться на ноги, указывая туда, назад, на проклятые руины. Черная фигура, немного съежившаяся, будто подтаявшая, бесновалась на том пятачке, где раньше стоял отряд. Она рвалась вперед, за сбежавшей добычей. Но лес не пускал ее. — Там моя секира! — вспомнил воин. — Сейчас! — маг подпишила назад. — Мэйли, стой! Крикнул Дюк, но девчонка уже была у края защитной линии, метнула в монстра еще один шар света, ухватила секиру воина за рукоять, потянула на себя. Тран неуклюже подполз к ней ближе, перехватил любимое оружие, подтащил к себе. «Все в порядке?» Мигель был на ногах, спрашивал непривычно серьезно, но смотрел только на воительницу. Алика лишь пожала плечами, обошла его, приблизилась к командиру. «Ты меня слышишь?» – спросила она. Дюк понимал, что воительница уже не кричит. Говорит, как обычно. В целом, он слышал. Ну, правда, до сих пор оставалось впечатление, как после контузии. Такое с ним было на войне, когда однажды в двух шагах от Дюка взорвался фаербол и осколком камня дознавателю угодило в голову. И все же он кивнул и даже начал подниматься с земли. Мигель. Дюк надеялся, что он не орёт сам, а говорит спокойно. Вперед, пройди. Нам нужно место для ночлега. Дорогу будем искать завтра». Ученик тут же поспешил куда-то, забирая чуть вправо. «Мейли, ты как?» – спросил дознаватель. «Я лучше всех, командир». Девушка привычно радостно улыбнулась. Она любила применять свои способности. Гордилась тем, что может быть полезно в страже. «И что это все же за парень?» Трам все еще наблюдал за черной фигурой. Обитатель руин никак не хотел успокаиваться. Он теперь крался вдоль тропы, будто принюхивался. Будто искал брешь в странной защите, которую дал отряду лес. «Маг», — коротко пояснила Мэйли, — «мертвый и проклятый, похоже. Я бы хотела быть уверенной, что мы не встретим тут того, кто смог проклясть этого мага». Чуть иронично сообщила Алика. Дюк только кивнул, полностью с ней соглашаясь. «Это он сам себя», — немного грустно и даже испуганно сообщила Мел. «Его посмертное проклятие. Он сам обрек себя на вечную нежизнь здесь. Запечатлел себя в своем теле и в этом...» «Мне показалось, что это храм», — помог ей Дюк. «Это было храмом очень давно». Девушка чуть сощурилась, изучая руины своим магическим зрением. Но это не наши боги. И маг, он обладает совсем другой силой. Он был последним жрецом. Но они сами осквернили свой храм. Тут было нечто темное, потому за ними пришли. Кто? Тран выглядел не то чтобы напуганным, скорее очарованным историей. Как страшной сказкой. Другие жрецы. Пожало мак плечами. «Думаю, как раз наши». «Похоже, мы можем быть благодарны за спасение», — рассудил Дюк. «Где же Мигель? Надо бы собираться за ним». «Они наши...» «Воин все еще хотел знать подробности». «Они откуда?» «Герцы», — коротко пояснила Алика. «Ты забыл? До заставы всего день пешехода. хода. Мы уже в предгорье». А еще сто лет назад эти земли принадлежали им. И командир прав, давайте убираться отсюда. Дюк все же поднялся. Его слух вернулся к норме, голова все равно немного болела от близости с опасной магией проклятого призрака. Он, как никто сейчас, радовался возможности уйти дальше от оскверненного чужого храма. Лучник встретил их очень скоро. «Там еще один храм!» сказал он, указывая себе за спину. Я наблюдал, но никого не было, вроде того парня. «Я не вижу там опасности», — заметил Дюк. «Мэл, у тебя еще силы остались?» «Нормально все», — привычно упрямо отозвалась девушка и вдруг широко взевнула. «Я быстро проверю». «Я с тобой», — вызвалась Алика. «Если все хорошо, успею набрать немного хвороста и начну готовить ужин». «Мы с собой еще принесем», — обрадованно закивал Тран. «Ужин, да после такого, это хорошо вдвойне!» «А если там опасно?» – нахмурился Мигель. «Алика, может, лучше я?» «Ты там уже был», – напомнил ему Дюк. И вернулся вполне себе целым и здоровым. «Идите, я хочу есть и спать». «Есть в первую очередь!» Тран начал подбирать по дороге ветки, осматривая каждую, чтобы была хоть немного сухой. Вместо храма снова были руины. Они были повернуты входом к тому страшному месту, откуда пришел отряд. Но здесь земля была пропитана защитной магией. Дюк переносил ее влияние спокойно. Наверное, мы или права. Даже если магия своя, родная, это и то проще. Крыша в середине провалилась, но если пройти в дальнюю дверь, там было сухо и спокойно. Внутри храм был полностью пустой. Не разберешь, где стоял алтарь и статуи. Не разберешь, где стоял алтарь и статуя. Просто голые стены и пол. Алика развела костер, уже кипятила воду. Тран разгружал продукты из своего мешка. Дюк добавил к общему столу вяленого мяса и сыру. Алика из своих запасов извлекла хлеб. За ужином Мейли выглядела совсем сонной. Но еще улыбалась. День с ее точки зрения удался. Целых два приключения и оба с боем. Только как бы девчонка не хорохорилась, Дюк все равно понимал, что у проклятого храма она выложилась больше нужного. Держите. Он достал из кармашка в своем заветном поясе два кристалла. Мэйли, Тран, Мигель. Костер нам сильно не поможет. Это согревающее заклятие. Надо просто зажать в кулаке. Мигель, ты можешь его использовать, даже когда будешь дежурить. «Алика, вот твой кристалл, но советую все же активировать после вахты». Трант вертел камушек в руках. «Командир!» Он посмотрел на Дюка. «Но я же не имею таланта, мне его не расколоть». «Это особое», — пояснил дознаватель. «Их не надо колоть, они просто греют. Сначала камень сам нагреется от твоей ладони, а потом отдаст магию вместе с теплом обратно». «Такие для армии делают». Алика уже убрала свой кристалл в карман. «Кажется, им больше привилегий, чем стражи», — с привычным вызовом прокомментировала Мыл, которая уже устроилась спать, подложив мешок под голову и укрывшись пледом. «Но греют здорово. Командир, когда найдем герцога и убьем паука в замке, может он нам тоже подкинет таких, а?» «Я бы еще посмотрел, что там у них есть», — рассудил Мигель. «Мы же стража! Лучшее подразделение!» Дюк лишь усмехнулся. Алика собралась на дежурство. «Не выходи за пределы храма», — мягко приказал дознаватель. «Будь у входа. Тут незамеченными к нам не подберутся. А так хоть не слишком замерзнешь». Она только улыбнулась в ответ. Он привычно сменил ее через три часа. Напомнил про Кристалл. Они постояли немного вместе у входа, посмотрели в ночь, будто это уже было их традицией. Потом Дюк молча указал воительнице назад, прогоняя ее спать. Когда его сменил Мигель, дознаватель нашел Мейли, закутанной во что-то мягкое и теплое, похожее на огромный свитер. Алика спала, поджав ноги к груди, укутавшись своим плащом. Дюк активировал свой кристалл, лег ближе к воительнице и накрыл ее сверху еще и частью своего плаща, радуясь уже который раз, что успел притачать к нему меховую подстежку из волчьих шкур.